Вот мои предложения. Проанализируйте свои способности. Что вы можете сделать для других? Может быть, помочь престарелому человеку или инвалиду? Если у вас есть медицинский опыт, может быть, подежурите ночью в клинике для бедных или в госпитале? Может быть, если вы натура творческое, сможете помогать другим иначе? Например, составьте резюме для поиска работы. Так что найдите в себе таланты, которые могут пригодиться другим. Подумайте об увлечениях. Что вам нравится делать? Займитесь благотворительностью в той области, которая доставляет вам удовлетворение. Вы любите читать? Может быть, вы почитаете книгу людям с плохим зрением. Вы любите детей? Тогда можете помогать добровольно в воскресной школе. Спорт? Можно проводить занятия с детьми. И чем больше страсти вложите в свое увлечение, тем больше получите отдачу. Выбирайте и помните. Вы делаете это себе во благо, не только для других, но и для своего здоровья. Полюбите в себе детей. Экстраверт. Лично я люблю общаться с друзьями и родственниками, почаще бывать вне дома. Но не каждый любит и способен на активное развлечение и визиты. Но постарайтесь найти в себе желание и силы для общения. Поверьте, это того стоит. Вам нужны ещё доказательства. Австралийские исследователи изучили несколько групп престарелых людей. В той группе, в которой люди вели активный образ жизни, в течение последующих десяти лет смертность была гораздо ниже, чем у замкнутых и одиноких, и даже те, у кого было всего несколько друзей, жили дольше. Кроме того, общительные люди гораздо меньше подвержены старческому слабоумию. Исследователи шведского «А». Каролинского института изучали группу более чем из 500 человек в возрасте 78 лет и более и обнаружили, что у тех, кто был активен и интересовался окружающим миром и поддерживал контакты с друзьями и знакомыми, на 50% снижалась опасность получить старческое слабоумие, потерять умственные функции позднее. И ещё Та же группа была не подвержена стрессу. Мораль такова. Надо сильнее любить себя, стараться быть активнее, и тогда отступает стресс, а жизнь продолжается. Источник вдохновения для вас от человека, который точно все знает. Дуви, одна из моих пациенток, которой уже исполнилось 93 года. Она так мила, что делится со мной всеми подробностями и секретами своего возраста. На протяжении всей своей жизни она была окружена людьми. Дови со смехом рассказывала, что когда ушла на пенсию, отслужив на почте много лет, так и не переставала работать, потому что её родные и близкие, которые очень привязаны к ней и обожают её, не дают ей отдохнуть. Они любят приходить к ней и всегда находят у неё радушный приём. Она постоянно о ком-то заботится и любит для них готовить. К тому же, она много времени посвящает церкви, где помогает другим престарелым прихожанам, которым не так повезло, как ей. Она думает, что именно это, вечное стремление к общению, интерес к людям и подпитывают её и дают ей силы жить все эти годы. Она просыпается каждое утро, уже имея перед собой цель, зная, чем будет занята сегодня, что кто-то ждёт её или рассчитывает на неё, или просто любит её, или то и другое вместе. Эта формула жизни работает на неё уже 90 с лишним лет. А какова ваша формула?